Глава 18. Вездесущий. Таким образом, при регулярной практике у вас появляется ощущение физического контакта с маной не только внутри вашего тела, но и снаружи. Однако контролировать ману вокруг не получится, по крайней мере на том уровне контроля, что я наблюдал. Мана имеет свою так называемую полюсность. Снаружи вся мана отрицательная, и только лишь попав в ваш организм и пройдя через источник, она получает свою прописку и становится вашей. Формируя заклинание, вы устанавливаете с ней связь, позволяющую контролировать ее и за пределами вашего тела. Чем выше ваш контроль, тем дальше вы можете ей управлять. Тем сложнее и эффективнее формы, что вы придаете своей мане. Другими словами, ваша эффективность как мага прямо пропорциональна вашим навыкам контроля. Но это, естественно, не единственный аспект, влияющий на вашу силу как мага. Но зная и понимая, как это все работает, вы сможете стать хорошими магоубийцами. Чем ярче демонстрация силы и способностей шейтрана, тем легче заметить слабость. Понимают это и шейтраны, спасая себя от своих слабостей всеми возможными способами. Амулеты защиты, артефакты, армии, работа группами. Подумайте каждый, чем мы можем удивить их, заставить выйти из комфортной и контролируемой битвы. Обсудим в следующий раз. И да, учитесь накапливать ману, как я вам объяснял. Конечно, это капли и упорный регулярный труд, но это на сегодняшний день единственный наш источник. Камни-маны слишком редкие и дороги, не говоря уж о кристаллах. Всем спасибо. Я закончил тренировку и устало выдохнул. Уйти мне не дали. От слушателей в мою сторону обрушился целый водопад вопросов. Умных и не очень. Сумасшедших и дельных. В общем, пришлось задержаться еще на полчаса и уйти далеко за полночь с территории полигона, лишь ответив на большую часть из них. Не удивлюсь, если завтра видеоролики появятся сперва на закрытых форумах, а затем и сольются во всеобщую сеть. В целом препятствовать этому я не стал. То, о чем я сегодня говорил, это базис. То, что будет скоро во всех учебниках по магии. По крайней мере, эти учебники будут реально учить, а не гнать всякую пургу про ионы, насыщенность воздуха и влияние давления на насыщенность маны в окружающей среде. Так что пускай. Опять же, мне полезно осветить лицо и обрести дополнительную популярность. По пути домой, я решил эти пару километров пройти не спеша, пешком, Я размышлял и анализировал с куратором полученные данные. И пусть сопроводить меня вызвались многие, рассчитывая на дополнительную порцию информации, я сразу извинился и сказал, что мне надо многое обдумать и трогать меня не стоит. Так и шли толпой к городку, а затем и по его улицам. Среди студентов, посетивших занятия, 40 человек имеют источник без ядра, у 36 из них отсутствует либо покалечен канал к месту ядра. Возможно, это и есть основная причина их неспособности продемонстрировать прогресс и обрести возможность полноценного контроля магии с атрибутами. Другие четыре человека имеют повреждённое ядро. С подобным мы ещё не сталкивались. Нам потребуется больше внимания уделить литературе шайтранов. Ага, уделишь тут. Сейчас на Замазон объявление размещу. Куплю книги шайтранов, и мне телефон оборвут с предложениями. Сарказм неуместен. Просто при случае рекомендую не брезговать любой доступной литературой. шайтрана не слишком жалуют художественную литературу, но маги и религиозные охотники в какой-то мере компенсируют отсутствие печатных станков. Принято. Дальше давай проанализируем полученные данные. Свернул я со скользкой дорожки душных объяснений от куратора. Среди полноценных магов 54 имеют источник до 300 единиц маны, 10 от 300 до 1000 — и двое свыше тысячи. Хьюго Ри и Кира Токаматсу? Практически на сто процентов я был уверен в своих рассуждениях, но все же уточнил. Верно. 2847 единицу Киры и 1920 у Хьюго. Весьма высока вероятность регулярного употребления камней маны и тренировок. Также положительно повлияло нахождение в опасных зонах поблизости от фронта. Имею то же мнение, и оспаривать считаю глупо, Их действительно снабжало правительство ресурсами для развития. Согласился я и принялся изучать список людей с объёмами источников. Среди 66 магов я могу отметить 57 студентов с одним ядром и 9 с двумя ядрами. Если верить полученным у шайтранов сведениям, у человеческих представителей шанс на появление двух ядер выше на 64%. Но шанс получения источника на данном этапе эволюции – К сожалению, ниже больше, чем на 80%. Другими словами, человеческие маги при прочих равных должны быть более талантливыми и сильными, но менее многочисленными. Хорошо, но выводы делать рано. Нам неизвестна общая численность шайтранов и их геополитическое положение. А значит, нет смысла зацикливаться на столь глобальной статистике до появления дополнительных данных. Закончил я свою мысль и чуть не улетел с дороги в придорожную канаву, Настолько позволил заслонить поле зрения различным таблицам, спискам, графикам статистики. Отдельно хочу выделить не обладателей парных ядер, а шестерых магов, чьи ядра относятся к нестандартному типу. Нестихийная магия? Ну-ка, интересно. Это ментальный маг Кира, который страх и панику нагоняет так, а кто еще? Заинтересовался я, возвращаясь к центру дороги и фокусируясь на дорожной разметке. Вряд ли ночью кто-то будет ехать в сторону тупика с полигоном. Да и думаю, два десятка студентов успеют привлечь мое внимание. Помимо Джана Хасуна, стоит обратить внимание на Ольгерда Страбора. Его ядро несет в себе ярко выраженную силу дерева. Мария Тереза — владелица ядра жизни, специализация неясна. Грегори Олбанс — ядро трансформации, но элементы слишком не похожи на наши. В сети имеется ролик, в котором он срастил свои кулаки с камнем, и стал обладателем каменного удара. Алексей Вольт — ядро молнии. Хоть его и можно отнести к стихийным элементам, из-за его редкости считаю возможным выделить его в отдельную подкатегорию. И последняя в моем списке — Верер Патилио. Она обладает ментальной магией. Особенности неизвестны, но я обратил внимание на странное поведение птицы грызунов неподалеку от нее. «Общается со зверями?» — удивился я. «Не исключено. Думаю, стоит поговорить с ней отдельно» предложил Куратор. «Она вроде как одиночка, значит, искать ответа у Кира или еще кого-нибудь не самая лучшая идея. Бегать за ней я не буду. Есть цели поважнее. Отправлю к ней Кейт. Она хорошо ладит с людьми и умеет втереться в доверие. Кстати, в доме есть Шуга. Думаю, он идеально подойдет для теста». «Не самая лучшая идея», возразил Куратор. «Почему это?» удивился я. «Весьма высока вероятность негативного влияния Верарпатилио на Птарха». Начал со скепсисом выдавать прогнозы ИИ. «Нет, стоп. Главное, чтобы в дом ее привели, когда я там буду. Остальное неважно. У меня у самого ментальная связь с этой голодной птицей имеется. Будет глупой девкой, будет в заповеднике или зоопарке работать они со мной. Но думаю, что твои опасения излишни». Принял я решение и сделал пометку в виртуальном блокноте. В общем, у нас подобралась весьма любопытная команда, из которых можно сделать как полноценные боевые группы, так и узкопрофильных специалистов. «Еще имеется почти 40 все еще не отчаявшихся магов-батареек, чья судьба зависит, как я понимаю, от возможности научить их прокладывать каналы внутри своего тела. Или вы можете сделать это вместо них, подтолкнув ману и ограничив ее воздействие». Предложил куратор идею, и я даже замер на месте, отчего в меня сразу врезалось что-то мягкое и приятное. «Простите», — принялась извиняться девушка, «одна из тех, кто в теории могла бы стать моим пациентом». Я покачал головой, вспоминая реакцию организма на попадание чужеродной силы и маны в тело. Это не целебная мана, которая сама по себе неконтролируемо расходится от места проникновения к самым пораженным участкам тела. Полноценный контроль возможен только маны со стихийными атрибутами, либо с сырой маной, вышедшей наружу без насыщения ядра. Вот только она растворялась снаружи легче и быстрее. Управлять ей было сложнее, особенно в чужом теле. А вот с атрибутами в теории было еще возможно. Но запустить внутрь человека, пылающую огнем, словно из самого же вулкана Ману, или леденящим душу холодом, что заставляет заледенять кровь, это не просто больно. Это может и убить, и свести с ума. Я сам прошел через это, и я не один раз был на грани смерти. Я глядел ребят, среди которых воодушевленно общались, спорили и смеялись полной жизни молодые парни и девушки. «Если бы кому-то из вас предложили адскую боль, страдания и мучения в обмен на шанс стать магом с работающим ядром, сколько бы из вас согласилось?» – задал я вопрос, заставивший всех остановиться и погрузиться в почину размышлений. Вверх взметнулась одна рука, затем вторая, третья, четвертая. Семь рук оказались подняты в воздух. «А что, если я вам скажу, что вероятность смерти либо становления инвалидом, психбольным – Выше 50%, намного выше. Вы бы все еще хотели рискнуть? Две руки опустилась но ну, пятеро людей смотрели на меня серьезным и вопрошающим взглядом. Они будто хотели узнать, когда мы начинаем, и что для этого нужно. Хорошо, пока ничего обещать не буду. Я подумаю над этой головоломкой. Никому не говорите о моем вопросе. Все начнут меня отвлекать, я не смогу сосредоточиться на решении этой проблемы. Убить девятерых ради одного полноценного мага Думаю, даже самый кровожадный в мире диктатор не стал бы так разбрасываться людьми. Извините, что взбаламутил вас. Уже в доме я отсортировал почту перед сном, подумал над тремя запросами от журналистов на тему интервью. Один телевизионщик и два начинающих блогера. Где только почту мою раздобыли. Лег спать, провалившись в сон, словно дитя малое. Даже не успел заметить откровенных намеков Аринии и Кейт, как и подозрительно хитродовольное лицо Оливии. Утром разослал СМС с задачами на день и инструкциями для ребят. Совсем скоро мои сообщники по побегу смогут поставить вожделенную отметку в канцелярии разведывательного управления, и они уедут. Родным они, естественно, сумели передать весточку, но встречи были строго запрещены до конца так называемого карантина. Если говорить откровенно, глупость и тупость, заложенная в документах еще полвека назад, но избавиться от нее просто так было нельзя. Одна лишь поблажка от генерала — изменение места их пребывания с пятизвездочного отеля строгого режима на территорию академии с моим личным поручительством. Поэтому территорию они не покидали и ждали, отсчитывая дни до снятия ограничений. По сути, меньше трех дней осталось. Я зашел в кабинет и напечатал восемь контрактов, по два экземпляра для каждого. Должность инструктора по боевой подготовке с зарплатой в 10 тысяч империалов в месяц. Не для того, чтобы подкупить. Я им предлагал зарплату в 10 раз выше среднемесячной а как реальная оценка их способностей и помощь для их родни в случае гибели. Законы обязывали выплачивать полгода зарплату семье погибшего при исполнении воинского долга. И пусть частная компания имела совершенно иные первоначальные цели, я выделил этот пункт жирным, с изменением причины смерти с воинского долга до любой иной причины. Решайте, ребята. Я оставил контракты на журнальном столике и ушел на утреннюю пробежку. Всего четыре часа поспал, Но в целом мне этого хватало с запасом. Прогнал вместо кофе дозу заряженной энергии жизни Маны по телу, и отлично. Разогрел мышцы и принялся разгонять себя энергией усиления и укрепления. Ноги налились силой, пятки не успевали касаться земли, в лицо бил свежий ветер. Добежал до озера и, быстро скинув с себя одежду, нырнул в его глубины, удивляя одиозных качков и атлетов, занимающихся у берега зарядкой». Озеро было довольно глубокое, порядка 50 метров ближе к центру. Туда-то ей и направился. Ушел на дно и, задержав дыхание, принялся стремиться к тьме в его глубинах. Ушла в сторону испуганная рыба. Я сел на илистые отложения и принялся разгонять ману по телу, обращаясь к так редко используемой силе льда. О ней не знал никто из людей, и я не хотел раскрывать свои возможности просто так. Но тренировка явно не повредит. Контролировать силы стихии и потоки маны нужно обязательно, и к каждой нужен свой подход. Кислород стал заканчиваться, и я сцепил зубы. Еще пара секунд, и инстинкты взяли вверх, отправляя сигнал рукам и ногам, пулей отправляя меня к поверхности. Уже там я жадно глотал воздух и встряхивал одеревеневшие от нахлынувшие через ядро усиления маны руки. На берегу суетились любители зожа и махали рукой, а парочка даже поплыла в мою сторону. Черт, беспокоится за меня. Приятно. Когда выплыл на берег, хорошее настроение исчезло вместе с многочисленными оскорблениями в тупоголовости и кретинизме. Вот засранцы. Лишь бы бедного абитуриента обидеть. Рассушился огнем, заставляя умолкнуть самых буйных спасателей, надел свой костюм и отправился в сторону дома. Там уже первые бойцы поднялись, готовя завтрак. А я переоделся, взял свои вещи, ноут и отправился на учебу. Чуть раньше обычного — так как перед занятиями нужно было навестить одного человека. «Красный цвет, стоим и ждём», — назвал я первую часть пароля. «Зелёный сразу прём», — ответил шифрующийся мужик в очках и протянул мне руку. Я пожал её и сразу почувствовал переданный пластик. «Слабое у вас рукопожатие, наверное, плохо питаетесь. Так уж и быть, поделюсь с вами бутербродом». Я оставил на лавочке бумажный пакет, в котором действительно лежали бутерброды, ну и империалы под ним тысячи, если быть точнее, 500 за корочку и 500 за срочность. Удалился, проверил карту и, став счастливым обладателем водительского удостоверения, двинулся к автосалону в злосчастном Вайтрахте. Покупка автомобиля заняла больше ожидаемого времени. Рассчитывал справиться за час, максимум два, а в итоге выехал из салона на новеньком черном ландере King X100 только к полудню. Агрессивный мощный стиль внедорожника представительского класса, вместительный и отлично сделанный салон. Мощный двигатель, способный вытащить тебя из самой глубокой задницы. Гибридный двигатель, обеспечивающий ему возможность ездить на электрической тяге и усеянная современными солнечными панелями крыша, которая позволяла проехать еще сотню километров даже с пустым баком. Маршрут к военной базе Альбрус построен. Отчитался куратор, и я выдвинулся на юг, планируя по дороге обменять машину, дабы не засветить её после посещения военной базы. В общем, за этот день я планировал отметиться много где. Но сейчас мне бы не помешало просто освоиться с управлением этого дорогого элитного монстра из мира автопрома. Взревел мотор, поднимая в воздух птиц, и я умчался по узкой дороге вниз, навстречу самой опасной авантюре за последнее время. Просто невидимость там не поможет. Хватает инфракрасных и тепловых камер. В этот раз рассчитывать я буду именно на куратора. Напоминаю, вы планировали заехать в приют для тяжелобольных. В пятистах километрах от военной базы имеется более чем подходящий вариант. Могу отправить ему письма. Если не придет оперативный ответ, мы можем им просто позвонить и предупредить о цели нашего визита. Отличный план. Только давай после военной базы. И напомни, зачем мы туда едем жизнью, рискуя. Задался я вопросом, ответ на который действительно потерялся в глубинах моей памяти под тяжестью тысяч вопросов и произошедших событий.